Оля встала, зачем-то развязала косынку, потом завязала снова. И, глядя то на Зину, то на Горохова, стала сокрушаться. «Как же теперь моя работа здесь, и перед Анной Иванной как-то неудобно». «Езжайте, Оля, езжайте». «Ничего, Анван поймет. Да и дело такое, вы не виноваты. Может, вам помочь собраться?» — предложил Горохов. «Спасибо, что там, вещей у меня почти и нет». Оля пошла в вагончик. «Вот она жизнь!» — вздохнул милиционер. «Не ждешь беду, она сама тебя ищет!» «Может, обойдется, сказала Варя. Вышел Чижак, поздоровался за руку с Сеней. «Что тут происходит?» Он взял из рук Христофора телеграмму. «Такс, герпетологической экспедиции дальневосточного отделения. Так, так, гридневой Маме очень плохо, вылетай, папа. Значит, молния. Дела. Зинаида, ты подскажи Гридневой, пусть поторопится. В семь-десять пролетающий до Омска, там пересядь на московский, сказал Сеня. А с билетом как? Спросил Вениамин. По такой телеграмме в первую очередь, сказала Варя. Точно, подтвердил младший лейтенант. До самого отлета броню держат для таких случаев. Оля вышла из вагончика в плаще и с чемоданом в руках. «Прошу еще раз, вы, Зина, Веня и вы, Христофор, скажите Анне и Ванне, так получилось?» «Конечно, конечно, о чем может быть разговор, понимаем», — подтвердил Чижак. «Ты, Оленька, держись, все будет хорошо, вот увидишь, и обязательно возвращайся». Оля пожала всем руки. «Сюда, пожалуйста», — Сеня откинул брезентовый полок с коляски, «а чемоданчик поставьте в ноги». Затрещал мотор. «Я вернусь», — крикнула Оля, — «обязательно. Вот все утрясется, сразу приеду». «И не забудьте свой комсомольский», — напомнила Зина, «у нас тогда будет в экспедиции своя организация». «Не забуду», — ответила Гриднева. «Телеграмму возьмите, в последнюю минуту подсказал Трудных, для билета». «Да-да». Оля взяла протянутую вене и телеграмму и спрятала в карман плаща. Младший лейтенант милиции рванул с места. Христофор, Вениамин и Зина махали до тех пор, пока мотоцикл не скрылся за деревьями. «Можно еще часок-другой вздремнуть». Чижак похлопал себя по рту, пряча зевок. «Какой там сон?» — ответил «Зина». — Надо выспаться, — подтвердил Горохов, — ведь тебе, Зина, теперь хлопот прибавилось. За гридню придется работать и за себя. Заглянув к себе, Зина постучалась к ребятам. — Мальчики, она вещи свои забыла. — Господи! Прямо напасть какая-то, — вздохнул Христофор. — Что там за вещи? — поинтересовался Чижак. Зина открыла дверь на женскую половину и указала на вешалку. — Это ее куртка что же делать будем?» «Спать», — зевнул Веня. «Скорее возвратиться сюда из Москвы. А потом эта штука только для тур, гео и прочих походов». «Хватит разных собраний», — недовольно пробурчал со своей койки Клиночев. «Столько дел, понимаешь...» «Все, кончай», — шепнул Веня Зине и Христофору. «Спите спокойно, дорогие товарищи. Мадам Гриднева, По приезде получит свой туалет для вечерних прогулок в целости и сохранности. В девять часов на райкомовской машине приехали Анна Ивановна и Азаров. Ай-яй-яй, сокрушалась Кравченко, узнав об отъезде Гридневой. Не везет девки все тут. И здесь она сейчас позарез нужна. Как назло. Из замдиректора института не договорилась. Не дают нам лаборантку. Сами справимся, бодро сказала Зина. Работали же без Гридневой. Степан, не обращаясь ни к кому, произнес не то с обидой, не то с сожалением. Уехала, не дождавшись нас с Анной ванной Глава 18 Работы у членов экспедиции было по горло. Все возвращались с Сорочего моста поздно. В террариуме скопилось много змей. Но Анна Ивановна жалела время на взятие яда, собираясь устроить аврал в ближайший ненастный день.